Глава 19. Хранитель на службе Вселенной. Астрал. Место, изученное мной за тысячелетия заключения. Вряд ли кто-то из бессмертных способен ориентироваться в этом плане бытия лучше меня. Обладая огромным запасом времени и практически не имея энергии, я научился оперировать волей, воздействуя на астральный мир. Возможно, поэтому, стоило моему сознанию погрузиться на иной план существования, я почувствовал неладное. И тут же применил божественное очищение, весьма энергоемкую способность, срывающую лютые иллюзии и наваждения. Потратил двадцать тысяч единиц праны, но оно того стоило. Враг, ожидавший моего появления, скрывался в тенях, готовый нанести решающий удар. «Какой интересный, Притеча!» нарушил тишину астрала голос одного из трех альфа-праймов, устроивших ловушку. «Ты глупый. Почему не бежишь отсюда?» «Древний Прайм». Мне стало это понятно с первого взгляда. Двое других противников имели ранг старших, и их можно было не бояться, но вот этот разговорчивый с подобным противником будет непросто. В этом я уже имел возможность убедиться совсем недавно на дуэли. К тому же сейчас они все при своих способностях, но первый удар за мной. В Австралии мне не было нужды для перемещения использовать зеркала пустоты. Достаточно было пожелать... И вот я уже рядом с одним из старших Праймов. Удар душелова, и защита противника лопнула, словно рыбий пузырь, а стырье клинка погрузилась в тело врага. Разряд! Контратака последовала незамедлительно, но поздно. Меня уже не было ни возле расплывающегося лужей старшего Прайма, ни на прежнем месте. Я уже подбирался ко второму противнику, параллельно оценивая, насколько силен древний Альфа-Прайм. Тот удар, что должен был смять меня, был не ниже способности восьмого уровня по шкале притечь, значит, на равных будем сражаться. Второй старший прайм что-то почувствовал, и едва я появился рядом, попытался захлестнуть меня своими щупальцами, одновременно атаковав ледяными копьями. Артефактная броня выдержала сразу два попадания способностей, наполовину исчерпав свои запасы энергии. В следующий миг мне пришлось совершить одновременно несколько действий. Нанести удар Душеловым, активировать Великий Барьер и ударить по Древнему Альфа-Прайму Малым Армагеддоном, чтобы отвлечь противника. Еще один удар по раненому, но все еще боеспособному Старшему Прайму Гневным Копьем Великого Духа. Этого хватило, чтобы нас осталось лишь двое, я и Древний Альфа-Прайм. С моей атакующей способностью противник, похоже, справлялся, и это было нехорошо» значит, для победы над ним нужно использовать что-то из божественных умений от девятого уровня и выше. А это значит, у меня есть лишь одна попытка, потому что, в отличие от нас, предтеч, у всех приверженцев альфа-скверны имеется доступ к какому-то общему хранилищу энергии, обладающему огромными запасами». И все же мне пришлось дождаться, когда действие Малого Армагеддона закончится, прежде чем начать действовать, что и позволило мне засечь, как мой противник применит иллюзию, а сам переместится в другое место. Просто остатки выгорающего пламени в какой-то момент качнулись и коснулись тела Прайма, а этого не должно было произойти, если он смог защититься. Да и смог ли? Древний Прайм обнаружился позади меня, замаскировался под пейзаж, причем крайне искусно не знаю на что он надеялся, может на мое энергетическое истощение однако следующий свой удар я решил наносить наверняка и потому двинулся прямиком к противнику удерживая на нем свое внимание кто ты такой произнес прайм возвращая себе привычный облик я не знаю тебя император и магистр не говорили что есть и третий предтеча они нарушили договор Захотелось расспросить, о каком договоре идет речь, но я понимал. Правда, от противника не дождешься. Поэтому не стоит отвлекаться, нужно закончить этот бой. После разберусь, что и как, а сейчас... Я ударю. «Безумие бога» — так называлась способность, атаковавшая древнего прайма. Девятый уровень. Половина моего резерва прана ушло на него, почти опустошив энергоядро. А в следующий миг я одним лишь волевым приказом очутился рядом с врагом и вогнал в его тело клинок. В этот раз не стал выдергивать оружие из раны. Пусть Душелов поглотит добычу. Он заслужил виск. Столь сильный, что даже здесь, в Австралии, я едва устоял на одном месте. К счастью, на большее враг уже не был способен, так как артефакт уже вцепился в душу Прайма и начал ее поглощение. В такой момент никто не способен атаковать, да и вообще действовать каким-либо образом. Единственное, что сейчас мог попытаться сделать противник, это сопротивляться клинку. Именно что попытаться. Пока клинок находится в его теле, неважно, каком физическом, астральном, сопротивление бесполезно. Так что мне оставалось лишь выждать, когда меч поглотит саму суть противника, а после исчезнет, растворившись. Ну вот, придется побыть еще несколько дней без любимого оружия. «Ничего. Зато по возвращению душелов станет еще могущественнее. Знать бы еще, куда он пропадает. Хоть я и бессмертный, но даже мне не удалось выяснить этот момент. Нужно было спросить Гермеса, но в тот момент разум занимали совсем другие мысли. Тело Прайма начало осыпаться черными хлопьями сажи, превращаясь в грязное пятно на каменистой почве. Что ж, вот и все». Осталось только прибраться здесь, ликвидировать среды альфа-скверны, и нужно возвращаться в преисподнюю. Мое присутствие там сейчас необходимо. На сжигание останков праймов ушли последние запасы праны, но я не беспокоился на этот счет. На искре скоро пройдет вечерняя молитва, и мое энергоядро вновь заполнится. А пока придется повоевать тем, что имеется. Вперед! В бой! В преисподней ничего не изменилось, разве что мои слуги выглядели гораздо бодрее. Варда, вооруженный мечами, держал оборону возле меня, а Валатар рассекал ряды зараженных секиры, выкашивая их десятками. Только нападающим по-прежнему не было ни конца, ни края. Что ж, пора и мне присоединиться к этому веселью. Оружие нашлось под ногами, массивная алебарда. Самое то для того, чтобы нанести массовый урон. Вон и вардо посмотрел на меня одобрительно. Что ж, вперед! В бой. Первую минуту я приноравливался к весу и балансу трофейной алебарды, одновременно стараясь определить ее прочность. А затем началась кровавая мясорубка. Я даже почувствовал себя молодым бессмертным, когда, упиваясь могуществом, посещал преисподнюю и устраивал в ней чистку от демонов. В те времена у человечества не было иной угрозы. Спустя какое-то время мои руки начали наливаться усталостью. Пришлось использовать те жалкие крохи праны, что еще остались при мне, чтобы поддержать уставшие мышцы. В какой-то момент рядом со мной очутился обессиливший еле поднимающийся Киру валатор, и я передал архидемону оставшиеся единицы ассенции души, чтобы он смог продолжить бой. То же самое проделал с Вардой, наделив его частицами духа. Лишь оставил себе 20 тысяч. Эта битва продолжалась целую вечность. В какой-то момент закончилась вся энергия, доступная мне как притече. Алибарда давно не выдержала и сломалась, как и другое оружие. В какой-то момент я обнаружил, что сражаюсь руками, отрывая зараженным все, за что успеваю схватиться. Артефактный доспех, и тот, из-за залившей его крови, потерял свою подвижность. Так я и сражался, на одной силе воли, полностью сосредоточившись на противнике. Нельзя дать сквер не победить, захватить преисподнюю, ведь тогда всему придет конец. Варда давно пала, обессиленный, и сейчас мы с Валатором сражались спина к спине. Еще где-то на вершине горы горстка демонов держала последний рубеж обороны, тратя остатки жизненной эссенции. Нет, мы не проигрывали бой, но и до победы была целая бесконечность. твари оказалось сотню раз больше, чем я мог предположить. Похоже, враг успел захватить все домены, включая и те, что принадлежали древнему Рифу и генералу Асию, иначе как объяснить вражескую численность и отсутствие притеч здесь? Просто у них больше нет в аду доменов, и они не могут попасть сюда. Боги. Я пытался призвать Живилу, но она по неизвестной причине не пришла на мой зов. Так я подумал и забыл, продолжая крушить врага. Зараженные демоны — сильные противники, не читать тем измененным, что получаются из людей. Момент, когда при очередном шаге вперед мой рубящий удар очередным трофейным мечом провалился в ничто, я прозевал и лишь чудом удержал равновесие. Развернулся в поисках очередного противника и... увидел тех, кого здесь не могло быть. Дюжина рослых воинов в совершенно разных доспехах и броне с различным оружием абсолютно непохожие друг на друга, планомерно зачищали остатки зараженных демонов. Многих из неожиданных помощников я не знал, кого-то видел более тысячи лет назад, но Гермеса все же смог выделить из общей массы. Живила. Она все же пришла, и не одна. «Расслабься, Крушитель», — прозвучал слева голос богини, привлекая мое внимание. «Позволь, я исцелю тебя» я еще оборачивался когда меня окатило волной тепла да знакомое но давно позабытое чувство мне уже приходилось когда то ощущать на себе силу бога владеющего силой целительства поэтому спокойно обернулся к бессмертной и спросил кто надоумел тебя позвать других богов а главное как ты смогла убедить их явиться сюда поинтересовался я глядя на улыбающуюся богиню гермес помог ответила Живила. «Ты же не пожелал разделить со мной ложе вот я и задержала нашего мастера. Потому и не смогла явиться на твой зов сразу. Пришлось приложить силы для поиска других богов, у которых имелись счеты с Альфа-Скверной». «Вы пришли вовремя. Я поклонился бессмертной. Еще бы немного, и мне пришлось бы отправиться на перерождение и все начинать с нуля». Грохнуло клубящееся небо, и из него в землю ударила молния. За ней последовала вторая, третья. Мы с Живилой одновременно повернулись туда, куда били разряды, и увиденное нам совсем не понравилось. Кто-то выбивал богов, пришедших ко мне на помощь. Вот их было девять, а в следующий миг грохнули еще два разряда, и теперь бессмертных стало семь. «Уходи», — приказал я Живиле, и сорвался к месту сражения. На бегу бросил взгляд вверх и, наконец, увидел тех, кто атаковал моих неожиданных помощников. С небес спускались две фигуры, облаченные в артефактные доспехи, император и магистр. Но зачем они устраняют помощников? Желают зачистить остатки зараженных лично и получить награду? Тогда что мешало им сделать это раньше? С ресурсами Асии и Рифа это не составило бы проблем». К моменту, когда я приблизился к месту последнего боя, с богами было уже покончено. Вся дюжина отправилась на перерождение, а оба притечи, окружив остатки зараженных каким-то защитным барьером, ожидали только меня. «Что же ты от нас бегаешь, крушитель?» усмехнулся генерал Аси. В своих золотых доспехах и с копьем, который придерживал одной рукой, он всем видом показывал, что вся ситуация находится у него под контролем. И в мыслях не было. Я остановился в нескольких шагах от союзников, ожидая дальнейшего развития событий. Кстати, почему явились сюда столь поздно? Все это можно было пресечь в зародыше, а вы допустили нехорошее... Зачем пресекать?» В голосе императора послышалось искреннее удивление. «Ведь все идет так, как задумано. Правда, ты зачем-то вмешался, не посоветовавшись с нами». «Вот пришлось остановить тебя». «Не понял? Вы на одной стороне с альфа-праймами?» «С чего ты так решил?» — удивился Риф. «Нет, конечно. Нельзя иметь никаких дел с теми, кто не способен договариваться». «Крушитель!» — перебил императора Аси, «Предлагаю тебе единственный вариант, при котором ты не отправишься на перерождение. Сейчас ты возвращаешься домой» и ждешь, когда тебя навестит кто-нибудь из моих слуг. Они расскажут, что ты должен делать, а что нет. И отдай мне, наконец, этого несносного мальчишку с даром жнеца. Сделай жест доброй воли». «Значит, вы не подчиняетесь законам Вселенной?» Проигнорировав магистра, обратился я к Рифу. «Так?» «Мир оказался слишком сложен, Крушитель. Да и законы Вселенной не вечны». Тебе еще многое предстоит узнать. А сейчас позволь отправить тебя на искру. Поверь, так будет лучше. Кому лучше, поинтересовался я, сам в этот момент чувствуя, как стремительно заполняются праной и частицами духа мои внутренние резервы. Уйти отсюда мне придется, но только после полной зачистки и даже два предтечи не смогут мне помешать. Ответ не услышал, потому что в то место, где за барьером метались остатки зараженных... Обрушились одновременно два малых Армагеддона, которые легко снесли защиту. А через мгновение ряды противника начали наводнять астральные двойники, астральные слуги и духи, пришедшие на астральный призыв. И у первых, и у вторых с третьими имелась только одна задача — уничтожить всех тварей. «Кажется, кто-то не осознал серьезность момента», произнес генерал Асий и нанес свой удар. Не знаю, что это было, но атака разбилась о Великий Кокон Веры, божественную способность, приравненную к девятому уровню. Два последующих удара также не смогли преодолеть защиту, а в это время мои копии, слуги и призванные духи заканчивались зараженными. Секунда, вторая... И вот уже последний противник рухнул на землю, рассеченный незримым лезвием. А в следующий миг передо мной вспыхнуло оповещение от «Предтеч». «Предтеч-окрушитель». Ты выполнил задание очистить изнанку мира, преисподнюю от скверны. Получена награда. Первое. Снято ограничение на способности притечь и архидемонов по десятый уровень включительно. Второе. Все три энергоядра увеличены на 10%, а также заполнены до предела. Доступно 104 363 частиц духа, 104 363 частиц праны, 104 363 единиц эссенции жизни. Внимание! притеча крушитель Ты преодолел порог развития предтеч. Активирован протокол возвышения. Начат анализ развития. До завершения 3 минуты. 2 минуты 59 секунд. 2 минуты 58 секунд. Внезапно я осознал, что сейчас все изменится. Пожилым жилам и венам уже начала строиться энергия, против которой прана теряла всю свою уникальность и чистоту. Похоже, мое существование в этой части вселенной скоро изменится, и вряд ли я смогу продолжить те дела, которыми занимался последнее время, потому как всей своей сутью осознал. Сейчас со мной произойдет нечто схожее с тем, как когда-то давно я перестал быть смертным, разделив свою жизнь на «до» и «после». Что ж, в таком случае использую оставшееся время на то, чтобы дать шанс людям самим защититься от альфа-скверны, потому что сейчас они лишены такой возможности. Эх, ну зачем я позволил душелову поглотить древнего прайма? Ладно, и так справлюсь. Сто тысяч единиц праны. Даже у меня прежнего имелось всего три божественные способности, активация которых требовала такой объем энергии. И будем честными, за всю свою долгую жизнь бессмертным мне как-то не приходилось использовать такие возможности часто. Не наберется и дюжины раз, но вот именно сейчас я сделаю это. В мою защиту вновь что-то врезалось, и это подтолкнуло меня к действиям. Иссушение. Страшное умение, от которого еще более страшная гибель. Магистр с императором беспечны, стоят в нескольких шагах друг от друга и потому им уже не спастись. Удар. Вспышка. Даже я вынужден отвернуться и зажмуриться настолько яркое действие способности. Странно. Вроде должен сейчас видеть лишь радужные круги, а вместо них меняющиеся цифры отчета. Две минуты 39 секунд, 2 минуты 38 секунд. Предтеча-крушитель. Ты уничтожил двух предтеч. Получен штраф. Крушитель. Протокол возвышения завершен досрочно. Получен новый статус. Хранитель соты. До преображения осталось 1 минута 29 секунд. 1 минута 28 секунд. Я мысленным приказом смахнул оповещение в сторону. Окинул взглядом то, что осталось от императора и магистра. Две засохшие мумии, облаченные в доспехи, рядом лежит оружие. Что ж, даже если у меня не получилось задуманное, я все же отправил двух вредителей на перерождение и лишил их артефактов. Посмотрим, смогут ли они вновь подмять под себя эту часть галактики и опять лишить человечества возможности спастись. Надеюсь, что нет. Скользнув взглядом по унылому пейзажу, улыбнулся. Ну вот, преисподняя девственно пуста. Нет здесь ни демонов, ни зараженных. Есть только волатор, которому для перерождения необходима эссенция души, и я, пожалуй, поделюсь ей. Щелчок, и демоническая энергия покинула мое энергоядро. А через миг где-то на вершине горы раздался рык архидемона. «Хозяин, приказывай!» «Нет, демон, больше я тебе не хозяин. Наслаждайся властью, первый владыка преисподней». А мне пора возвращаться в мир людей. Хочу выполнить еще одно дело. Портал из преисподней, и вот я стою в рубке тяжелого крейсера за спиной у Марии Огневой, герцогини и старшей жрицы. Не знаю, что будет со мной дальше, но я не хочу, чтобы у моих последователей были проблемы. Мария. «Виктор!» — вскрикнула девушка, резко оборачиваясь. «Ты как?» «Слушай и запоминай». «Меня скоро не станет в этом мире. Смогу ли еще я с вами связаться, не знаю. Я, кажется, достиг предела развития притеч, перешагнул его, и теперь меня ожидает перерождение в кого-то более могущественного. Вряд ли я после перерождения смогу связаться с вами. Так бывает. Мне уже приходилось пройти нечто подобное». «Ты меня оставишь одну?» В голосе девушки послышалась растерянность. «Нет, я тебя оставляю с народом крина и с правом управлять Лигой Пустоты. Вернись на Искру, поговори с Анной. Она все знает. И еще. Если тебя навестит богиня, ее имя живило. Знай, она друг. Теперь ты будешь править третьим рукавом империи. Знаю, справишься, так как с детства готовилась к этому. А теперь прощай. Цифры перед взором завершили отчет, и мое сознание начало растворяться во вселенной. Нет, это не смерть, не шаг назад. Это награда Вселенной за верность. Я знаю. Где-то в пространстве. Беседа. Кто я? Ты потенциальный хранитель маленькой частицы Вселенной. Твои прошлые усилия были оценены и награждены. Ты получил чрезмерное влияние. Чтобы не нарушить баланс, твой статус изменился. Отныне ты лишен возможности прямого вмешательства и можешь лишь мягко направлять смертных и бессмертных, но у тебя есть выбор. Ты можешь уйти в высшие планы бытия и наслаждаться заслуженным отдыхом, или останешься хранителем, незримым, тонко подталкивающим смертных и бессмертных к верным решениям. Что выберешь? Я хранитель. Да будет так. Хранитель на службе Вселенной. Живила. Валатар Ирбинский. Преисподняя. Живила почувствовала, что Крушитель исчез, и потому не смогла остаться в своем убежище. Вернулась в Преисподнюю. Она была готова увидеть все, что угодно, но действительность повергла ее в шок. Там, где недавно сражались демоны, боги, одержимые и предтечи, царила тишина. Ни ветра, ни единого звука. Лишь одинокая рогатая фигура, застывшая над доспехами. И нет, у ног рогатого лежала чужая броня, некрушителя. И от этого Живили стало совсем непонятно, что же произошло. «Бессмертная!» — произнес архидемон, отводя взгляд своих багровых глаз от артефактов и сосредотачивая внимание на богине. «Что привело тебя сюда?» «Твой хозяин», — ответила Живила. «Ты видел, как он погиб?» «Крушитель?» — уточнил архидемон и, не дожидаясь ответа, расхохотался. «Погиб? Ха -ха -ха. Нет, бессмертная! Он уничтожил всех, в том числе всех, в том числе и этих двух!» Демон с силой пнул один из доспехов с иссохшей мумией внутри, которая тут же рассыпалась желтой пылью. Житель преисподней склонился и поднял с земли шлем, встряхнул его и вновь оскалился. Генерал Аси, так звали этого Притечу. Он со своим товарищем напали на моего хозяина, но крушитель убил их обоих. Но прежде воскресил меня, а после создал портал и ушел через него. И я, последний архидемон, владыка преисподней Валатор Ирбинский, «Больше не чувствую своего хозяина. Он отпустил меня». «Я тоже не чувствую его», — ответила богиня. «Хотя должна, потому как связана с его душой. Но раз он ушел отсюда живым, то даже не представляю, что случилось». «Я видел его перед тем, как хозяин покинул преисподнюю. Скажу тебе так, бессмертная, он стал кем-то настолько могущественным, что мой разум оказался не готов воспринять это. И твой, думаю, тоже. «Значит, мы еще услышим его», — улыбнулась богиня. «А пока нужно продолжить его дело». «Искра. Усадьба Огневых. Мария. Анна. Вадим. Гор Анок. Аристарх Студилин». «Он словно готовился к чему-то», — произнесла графиня, уставившись в одну точку. Ее руки с силой сжимали спинку кресла, за которым она стояла. «Рассказал мне всю правду и дал указание. 17 комплектов брони и оружия, дающие нам преимущество перед любым одаренным». Повисла пауза. Кто-то уперся хмурым взглядом в столешницу, кто-то вообще прикрыл глаза. Однако все присутствующие понимали, что впереди их ждет сложное будущее, в котором придется рассчитывать только на свои силы. «Его индивидуальный центр контроля...» «Он исчез», — произнес Вадим, начальник охраны рода. Там сейчас нет ничего, даже горы. Зато его доспех остался, значит, крушитель не погиб, поделилась своим мнением герцогиня Огнева. Он приказал мне взять третий рукав под контроль, и я выполню его волю. Продолжу борьбу с Альфа-Скверной. Мы продолжим, поддержал Марию граф Студилин. Крушитель жив, взял слово представитель народа крина Этой ночью мне приснился непростой сон. Повелитель пришел ко мне, когда я молился в храме. Он жестом велел следовать за ним и провел меня к Писанию, а там взмахнул рукой, и из древнего фолианта исчез текст. А вместо него появился один единственный символ, означающий Вселенную. «Что это может означать?» — поинтересовалась графиня. «Старший священник трактовал мой сон так». «Нашего крушителя призвала к себе на службу сама Вселенная!» «Надеюсь, он продолжит помогать нам», — тихо произнесла Мария. «Хотя бы будет давать знаки?» Едва герцогиня закончила говорить, как слегка открытое окно малого трапезного зала распахнуло порывом ветра, и внутрь влетело сразу несколько листьев. Они покружили несколько секунд под потолком, а после осели на стол, образовав идеальный круг. Крушитель дал знать своим последователям, что он следит за ними. Алексей Губарев Огнев Читал Вячеслав Булавин